Глава 5. Вторжение. Полезное это всё-таки дело сделать паузу в несколько дней посреди тяжёлой работы. Проснувшись, Андрей чувствует себя отдохнувшим и свежим. Он вытянулся на полу, закрутился пальцами. Хорошо. Насосав из материнского молока маленький Эрид довольно замурлыкал. Эй, коготвец за сюсюкало. Идилия. Бу-бу-бу! Рокэнко, большой носы хочет сообщить что-то важное. Не станет он подавать сигнал, чтобы просто с кем-то поговорить со скуки. Пора браться за дела. Пощекотав эритам младшего за животик, Андрей вышел из шатра. Люди с болота пришли. Мотнул Энко головой в сторону медленно приближающихся к стене каньона саней. Подбежали старшие Эхека и Энзи. Так уж заведено, что услышав горн, они должны были собраться все вместе. «Женщины, дети, и почти нет мужчин!» Прикинув, насколько увеличится ежедневный расход припасов, старшая печально вздохнула. «Есть кому теперь сани мастерить!» В противоположность ей, подбежавших к их компании запахавшийся лэпу, сиял, как начищенный наконечник из растаявшего камня. Андрей понимал озабоченность старшей. Почти три десятка лишних ртов, из которых только трое могут отправиться на охоту с другими мужчинами, чтобы добыть пропитание. Но искать звери поравнение он их не отправит. Они нужны семье Грха как мастера по обработке дерева. Лепо обещал, что как только лисовяки присоединятся к ним, они смогут изготавливать по паре сний в день. За одно и Эруса среди синеморцам избавится от нелюбимого дела и сосредоточится на выплавке бронзы. И ещё, это была его идея собрать все семьи вместе и отправиться в долгую дорогу. Значит, и решать связанную с этим проблему, увеличившееся число едоков придётся ему самому. Старшая вдруг взвизгнула и пригрозила кулаком побежавшему вниз к лесовикам Леппу, а затем рассмеялась, ущипнул и убежал. Все с удивлением посмотрели на старшую. Непривычно было для холодной девочки такое проявление эмоций, а уж то, что Леппу после этого крепко не досталось и вовсе удивительно. После разговора с лесовиками от утреннего хорошего настроения не осталось и следа. По их описанию места получалось, что странный чёрный дым, который они видели, шёл со стороны мёртвой стоянки. В самом костре на равнине ничего удивительного нет. Могли и охотники длинноногих развести, чтобы погреться. Хотя и удивительно, что они так далеко ушли от берега моря. Но такой же дым видел и Энзи, когда находился в семье из-под Белой горы. На равнине явно происходило что-то странное. Андрей не верил в такие совпадения. Похоже, что он видит только разрозненные детали картины. И лучше с этим ребусом разобраться сейчас, за полгода до отправления в долгую дорогу, чтобы потом не столкнуться с сюрпризами. Эссо, а сколько всего нам нужно саней? Простой вопрос, Лепу поставил его в тупик. Точно было известно число людей только в семье Гырхы, и теперь у лесовиков. А вот что касается Белогорцев, не говоря уже о семьях длинноногих, то здесь он мог оперировать только примерными цифрами. Это ещё не считая семьи художников. Если те вдруг решатся покинуть свою расписную пещеру, одни сани придутся на четырёх человек, иначе они выйдут слишком тяжёлыми, не получится толкать. Я узнаю у Эхоуда и Энзи, сколько людей живёт у Белой горы и у Длинноногих. Старшая, как всегда, взяла на себя самую скучную работу. Имеющегося у нас сушёного мяса и рыбы не хватит в дорогу, а зимой мужчины не смогут добыть много зверя. Надо что-то придумать. Запиши имена всех, кого они вспомнят, и раздели свой общий список на мужчин, женщин и детей младшего возраста. Раз уж пришла необходимость, то почему бы не провести первую в мире перепись? С Уони я сам поговорю. Найти молодого Краминьонса оказалось нелёгкой задачей. Все, кого он спрашивал о его местонахождении, отвечали, что видели его с младшей Йам. А вот где они сейчас, и мне известно. Наконец повстречалась женщина Эро, которая сказала, что видела эту троицу, направляющуюся в пещеру Грхи. Чтоб меня. Как только Андрей вошёл в дом Грхи, то он забыл, для чего он сюда направлялся. Большой зал пещеры был освещён двумя десятками светильников, в свете которых были видны нарисованы на стенах изображения медведей. Заметив его, все трое довольно оскалили зубы, ожидая похвалы. О Грхи, акраз другой, не такой тёмный. проворачал пришедший в себя Андрей. «Но это хорошо, что вы разрисовали дом Гархы. Пусть здесь останется память о нашей семье, после того, как мы уйдем отсюда. Уони, а сколько людей в вашей семье?» «Четыре раза пальца в рук!» выдавил из себя подросток после долгой паузы. То ли обдумывал, стоит ли делиться этой информацией, то ли про себя считал. «Хорошо, что у них есть полгода. Успеют и сани изготовить, и еду запасти. Подсушенное мясо и рыба незаменимы в пути. но в санях нет лишнего места. А если измельчить часть сухого мяса и залить топленым жиром, объем станет меньше, а калорий больше, а хранить можно в горшке младший. Вкус может и не всем понравиться, но когда дети голодны зимой, выбирать не приходится. Только где столько мяса взять? Андрей вспомнил гору быков, которой осталось лежать у холма ушедших после большой охоты девятиглавого племени. Поставить бы тогда рядом временную стоянку, на год вперед можно было припасов сделать. Надо бы посмотреть, что за дым видели ли свики по пути в каньон. Энзи, как всегда, подкрался незаметно, и как только нашёл его, по следам прошёл, что ли. Мы с Энку тоже пойдём, но были мы с ним как-то рядом с мёртвой стоянкой. Видимо, кто-то поджёг её. В той местности нечему больше гореть. Дорогу я хорошо помню. А вот то, что он побывал на мёртвой стоянке, ещё раз в одиночку Энзи знать не обязательно. На большой реке это грели наслали безумную болезнь, которая уничтожила девятиглавое племя. Вот, что я нашёл на забретной стоянке. Охой почти кричал, показывая самому мудрому мелкий красивый округлый камень. Камень похож на такие же из твоего ожерелья. Но почему ты решил, что его сделали грели? Они не могут так красиво его обработать. Мне сказал тот странный гриль, который пришёл на ярмарку девятиглавого племени. Самый мудрый замолчал. При всём своём недалёком уме охой нащупал нечто такое, что пропустил он сам. Могла ли быть взаимосвязь между проявлением гриля и эпидемией? Никакой. Он никогда не слышал, чтобы гриль разносили безумную болезнь. Но ожирелье, с которым охой не расстаётся, нашли незадолго до того, как на ярмарке появился гриль. А он, по утверждению вождя, признался, что изготовил его сам. Но Грель мог и неправильно понять Ахоя, а теперь и звено ожерелья нашлось на мертвой стоянке. Может, он и ошибся, когда, поддавшись порыву, спас Греля в ту ночь, перед тем, как они перешли большую реку. Что-то связывало все эти события, хотя и не напрямую. «Это уже не важно. Принес болезнь Грель или охотник из девятиглавого племени, который посетил запретную стоянку?» И там случайно рассыпанное жрелие. Завтра мы будем есть мясо быка, на сходе семей у Скалиц, где выберут нового вождя племени и будет обсуждаться переход через большую реку. Старый вождь утонул в большой реке 5 лун назад. И по обычаю у Скалиц каждый возглавляющий одну из семей мужчин может стать новым вождём всего племени. Конечно, если его поддержит большинство самых мудрых. Будь готов ко всему. А огрели, не думая об этом, Охой, займи лучшие земли для своей новой семьи. Ты знаешь равнину лучше, чем остальные. А огрелям нет здесь места. Недовольный Охой нагнулся перед выходами из шатра, чтобы не стукнуться головой о низкую перекладину, сделанную из ребра большого зверя. Какой он всё-таки большой и сильный. «Все ли стоянки девятиглавого племени сожжены, и все ли выжившие убиты?» Из задумчивости самого мудрого вывел старик из семьи Ахоя. «От девяти стоянок остались только угли. Можно переходить реку. Я слышал, что некоторые из семей у Скалицых уже отправили людей, чтобы начать обустраивать стойбище на другой стороне большой реки». Надо завтра определить место каждой из семей на том берегу, чтобы не было недовольных. Сколько их здесь! Ахой был поражен количеством собравшихся на сходе людей. Одних самых мудрых было больше двух десятков. Их сразу видно. Все старые, в шапках из лисиц, а некоторые и с палками. Отдельно от них стояли молодые сильные мужчины, вожди или авторитетные охотники». Ахой отметил, что и среди них есть какое-то разделение. Мужчины разбились на группы по три-четыре человека. «У узколицых заведено не так, как было в девятиглавом племени. Три-четыре семьи, расположенные рядом, у них объединяются в роды, а уже роды образуют племя. Кроме вождей семей есть и вождь всего племени. Его выбирают, если больше половины самых мудрых захотят этого». Устройство жизни в племени ускри лиц показались схожими. Сам он стал вождём по праву самого сильного и удачливого охотника. Самые мудрые в них тоже были важны, но не настолько, чтобы решать вопросы всего племени. Их дело было обращаться с хрхы или лечить покореченных на хоть и мужчин, и заболевших женщин и детей. Я убил двоих мужчин, прежде чем возглавить семью с левого берега большой реки, а самый мудрый не вмешивался. Они первыми напали на тебя. Если было бы иначе, то тебя прогнали бы из семьи. К тому же, Охой сильный охотник и самый мудрый решил, что он принесёт больше пользы, если останется, а не уйдёт. Самый мудрый отошёл, от а Хое и присоединился к выстроившимся кругом вокруг большого белого камня служителям Хэрхе. Вожди из родовых семей окружили их, образовав таким образом второе рыхлое кольцо. Охой замешкался. Он просто не знал, к какому роду относится его семья и к кому стать поближе. В итоге растолкал всех стоявших рядом и остался в одиночестве. Хрхы, хрхы. Охой приминался с ноги на ногу. Солнце стояло уже высоко в небе, а самые мудрые всё продолжали стоять вокруг белого камня. Время от времени кто-то выходил из круга, чтобы угольками ставить на неровной каменной поверхности рисунки в виде пары точек или неровных зубцов. Остальные сопровождали это действие криками. Наконец-то валун осыпали красноватым порошком, и на этом первая часть схода закончилась. Время есть жареное мясо, к делу, ради которого, собственно говоря, и собрались, приступили после обеда. Вот тут страсти разгорелись уже не шуточные. Перейти большую реку и разделить угодья между своими семьями каждый род решил самостоятельно, а споры возникли из-за того, какой кому кусок равнины должен был достаться. Никто не хотел обосноваться рядом с предгорьями или у моря, а вот окрестности болота и середина обширной равнины между реками привлекали многих. Мы хотим жить у трёх камней, ахой последний из всех авторитетных охотников высказался по месту перехода. Против резко выступили сразу двое мужчин. Вот так он наконец-то увидел, кто представляет остальные семь ерода. Но их сразу же угомонили старики, а больше всех старался самый мудрый, бывший девятиглавый во племени. Ахой оскалился, Глупцы. Мимо трёх камней проходит летний пути настоящих быков и бизонов, а само это место перекрывает все пути и предгорья, и дальше на закат. Их холмы с крутыми обрывами удобны для загонной охоты, и там рано или поздно произойдёт осенняя ярмарка. А сбор всего племени сулит много выгод семье на территории, которой она проходит. Почему никто не хочет стать вождём племени Ускалиц? око не понимал, что происходит. Раз за разом мужчины находили какую-то причину, чтобы отказаться от этой чести. Свое недоумение он адресовал самому мудрому. "Ваш не получает части общей добычи, как это было принято у нас, но должен следить за тем, чтобы все роды и семьи выступили вместе в случае необходимости, чтобы мужчины разных родов не заходили на угодья своих соседей и не охотились на чужую добычу. Вождь проводит много времени в пути. Они все любят длинные походы, как это нравится тебе, Ахой. К тому же старики семей, которые собрались сегодня, могут заменить вождя в любое время, если сочтут нужным. Я хочу. Не для того ли я здесь? Кроме мужчин твоей новой семьи, ускалицы других родов. Тебя не знают. Подожди немного, но вождем должен стать кто-то из твоего рода. «Абхай, удачливый охотник, может даже читать следы, которые вчера оставил олень, пробегая по сухой траве. У его женщины и детей всегда есть еда», — сказал старик из новой семьи Ахоя. «Да он никогда не удаляется дальше, чем на один переход от стоянки. Очень уж ленив», — удивился кто-то предложенной кандидатуре. Но у стариков в семейных узклицах были свои резоны. Во всяком случае, 8 из 15 старейшин захотели увидеть новым вождём племени именно Авхая. Решение, которое вызвало удивление даже у самого полноватого мужчины. Уставшим охотникам, впрочем, было уже всё равно. Все хотели быстрее вернуться в свои семьи. Ахой преобдрился. Не похоже новый вождь племени на человека, который сильно будет утруждать себя делами, а значит, его легко будет склонить в нужную сторону. Не этого и имел в виду самый мудрый, когда сказал, чтобы он был готов. Нашему роду надо отправиться как можно быстрее на другой берег большой реки, поближе к трём камням. Я позабочусь о том, чтобы дорога была лёгкой. С своим семьём они направились вместе, и у Ахоя было время поговорить с новым вождём. Большую реку они пересекли в день, когда луна на небе обрела максимальную яркость. Ахой торопился. Он несколько раз побывал в двух других семьях Рода, чтобы отправиться в путь всем вместе. А в Хай самоустранился от дел связанных с переходом, с видимым облегчением переложив все хлопоты на широкие плечи высокого охотника. А тот сейчас с видимым удовольствием вдыхал морозный воздух. На этом берегу ему дышалось явно легче. В день, когда луна перестанет быть видна на небе, все три семьи Рода уже разобьют стоянки на новом месте». Мёртвая стоянка. Андрей наблюдал за Энзи, который рассматривал следы вокруг сгоревшей мёртвой стоянки. Их было четверо, один очень тяжёлый, и пришли они сюда с реки. Это были темнокожие. Надо проследить, откуда они пришли. Наст снега на крутом берегу провалился под тяжестью Энку, и он скатился с крутого берега на лёд замёрзшей реки. Башнусс встал и стал осматриваться вокруг. Здесь отдыхали люди, у которых были сани. Долго стояли крикнул он им снизу. Это были жители болота, которые направлялись к нам, больше никому, предположил Андрей. И эти четверо долго за ними следили сверху. Энзи продолжил читать следы. А почему они напали? Они были легко победили. У лесовиков было только трое мужчин. Они шли по следу, который вёл от мёртвой стоянки. Вроде как было неразумно удаляться от каньона, но интуиция подсказывала Андрею, что за всякими непонятными событиями в этом времени скрываются большие неприятности, и желательно заранее знать об их наступлении. До наступления темноты успели дойти до следующей стоянки кроманьонцев. Даже голову большого зверя разбили. Энко толкнул ногой сброшенный с камня череп мамонта у входа на стоянку, а потом всё сожгли. Энзи растёр между пальцев пепел. «Сожгли ее раньше, и не эти четверо. И здесь еще были люди. Одного убили тонким копьем». Энзи поднял с земли стрелу с костяным наконечником. «Но кое-кто успел убежать». Очищают равнин от старых стоянок, боятся заразы. И как только догадались, что болезнь может остаться на старых вещах, или переносчиками ее могут стать люди, поэтому их и убивают на всякий случай. Кто-то умный до этого додумался. Или мудрый, в лисьей шапке. К теу тех, кто перенёс безумную болезнь, уже сформировался к ней иммунитет, и никого они не заразят. Но этого, приказавшая чистить равнину, не знает. Луна завтра исчезнет и появится только через несколько дней, а то можно было бы и ночью двигаться. Сидевший на щите Энку подложил в костёр не догоревший до конца шест, который ранее служил опорой для землянки. Идти последу до следующей стоянки нет смысла. Наверняка её тоже уже сожгли. Андрей и сам так думал. Если уж самую дальнюю мертвую стоянку сожгли, то остальных эта участь должна была настигнуть гораздо раньше. Но что делать-то? Возвращаться? Так ничего толком и не узнав. Завтра до полудня пойдем прямо на восход, а потом повернем к трем зубам. Энзи, рвавшись зубами и источавший аромат под жареное мясо, вдруг замер. Бросил на снег свою палочку с едой, схватил копье и исчез в темноте. Затем раздался визг, звук удара и детский плач. Все произошло быстро. Энку едва успел подхватить топор грхы, а Андрей еще даже не встал на ноги, как молодой неандертарец появился вновь в свете костра, таща за волосы женщину, а за ними, подвывая, шел маленький мальчик. «Это они убежали отсюда, когда стоянку сожгли!» Энзи ударом в лицо заткнула кричащую кроманьонку. «Ждала, пока мы уснем, чтобы подобрать кости!» Большоносый достал свой нож, чтобы убить пленников. «Грель! Грель!» К удивлению Андрея, женщина обращалась именно к нему. Он повернул поближе к свету костра и её начавшее распухать лицо. "Стой, Энку". Это была темноволосая женщина, в ребёнка которого кидал камни Рету. А потом, когда он стоял привязанный за столбы на ярмарке, она принесла ему кусок мяса и воды. "Она помогла мне, когда меня захватили темнокожие". Энку был разочарован, а Энзи подхватил свой щит, женщину и куда-то потащил. Мешать ему Андрей не собирался. Законная добыча. Мальчик грыз брошенную Энзи палочку с мясом так быстро, словно боялся, что ее у него отберут. И как только они выживали вдвоем с матерью так долго, или убитый поджигателями стоянок был кем-то из их родных и помогал им. Женщина надрывалась с ребенком, стараясь не отстать от их небольшого отряда. Глядя на ее мучения, даже толстокожий Энку время от времени брал его на руки, чтобы темнокожая передохнула. «Как тебя зовут?» — Андрей спросил на языке девятиглавого племени. «А сила?» Женщина удивленно на него посмотрела. Энзи, который по своему обыкновению шел впереди отряда, взобрался на гребень холма и сразу же упал на землю. Андрей подполз к нему и поднял голову, а потом встал на ноги. Предосторожность Энзи запоздала, их уже заметили. Совсем недалеко от холма темнокожие возвели новую стоянку. Стоял накрытый шкурами большой шатёр, и от него отходили во все стороны шатры поменьше, образуя хаотичные закоулки. И по обокновию крманёнцев у входа установили череп крупного животного. На этот раз это был носорог, правда, ещё не подкрашенный охрой. Темнокожий остановили работу, показывая пальцем в их направление. Поворачивая им к трём зубам, Андрей узнал, что хотел. Переселение племени из-за большой реки началось Все-таки упрямы эти темнокожие Андрей надеялся, что они не пойдут за ними А останутся достраивать свою стоянку Но нет, сейчас ему был хорошо виден С десяток мужчин Которые шли по их следу уже второй день Оторваться не получалось Мальчика они несли по очереди Поскольку тащавшая от долгой бескормицы темнокожие Сама едва поспевала за ними Скоро мы достигнем озера, а там и до предгорий недалеко, где расположилась семья из-под Белой горы. Энку тяжело дышал. Не нравились ему долгие пробежки. Небольшая замёрзшая река, петлявшая в неглубоком ущелье, должна была вывести их прямо к озеру. Скользя на льду, они вылетели на её ровную замёрзшую поверхность и буквально врезались в группу из четырёх темнокожих, которые, судя по всему, направлялась им навстречу, прямоком в ущелье. «Гррррхы!» — первым сориентировался Энку, который подсёк ногу топором ближайшему охотнику. Энзи молча ударил противника ножом в лохматую бороду, а оставшемуся позади Андрею хватило пространства размахнуться копьём и воткнуть его в живот кроманьонцу. Оставшийся один мужчина удирал от них по льду в сторону противоположного берега, на котором были видны шатры ещё одной стоянки. За ними никто не пошёл. «Бежим! Нам надо оторваться от них до темноты!»